Да, расслабляться нельзя. Даже катаясь в автобусе, смотреть далеко, думать заранее, оружие запасное иметь. И трупы вблизи от жилья не оставлять. Чёрту сантименты, верёвку за ноги и утащить километра на два. А лучше на пять. И там закопать на нахрен. Или даже вырыть котлован и труп туда, как приманку. Пусть они туда собираются и остаются, как мухи на липкой бумаге. Ещё одна идея в копилку на будущее – когда ж только оно настанет, будущее это. Ибо давляет злоба дневе его, как завещал нам товарищ Христос. Или это не он так говорил, не помню, какая теперь разница. Прежде чем выйти, я все же выкопал из-под хабара запасное ружье и прямо по консервационной смазке зарядил. Во избежание. Приедем на сервис, сделаю обрез. Или хаудах. Применение как раз схоже. В оригинале охота на тигра со слона, А у нас охота на мутантов с автобуса. Опять на будущее, но на сей раз ближайшее. И немедленно за спецодеждой хватит, наигрались. Открыв слегка помятую дверь, я первым делом достреливаю изломанного, но все еще не мертвого бармаглота. Какая не бронебойная у него морда, от кортечи в упор не защищает. Сдох скотина. Да уж, облюбовали мы себе уголок, одна тварь, другой страшнее». Сколько их тут еще может быть? И каких? Проползающих в канализацию? Нет, это уж вряд ли. Метаморхоз метаморхозом, но настолько перестроить организм невозможно. Бармаглот при близком рассмотрении все же человека человекоподобен. Уродливо подобен но тем не менее. Просто покалечен, видимо. Кто-то отбивался от зомби отчаянно, рубил топором по всем местам, но не победил. Или то не топор, а взрывное устройство. оторвало руки и покалечило голову, но не убила А вот оппоненту повезло меньше, и он как раз головы лишился, что и позволило этой твари так отожраться. Гадать можно сколько угодно, пока сфотографируем обоих красавчиков, показать в центре спасения, когда все же доберемся до него. Пожалуй, туда мы и поедем сейчас, раз переезд мы почти закончили. Автобус разгрузить можно и позже, только продукты в холодильник. и оружие куда-нибудь поглубже, в подвал, например, в сундук дохлой царевны. Тем не менее, быстренько все бросить и бежать дальше не получилось, пока загнали совсем уже закапризничавший автобус во двор, закинули хабар, пока отволокли дважды трупы подальше, пока вытащили из склепа дохлую царевну и оттащили еще дальше недостроенному забору поселка, где и прикопали в траншеи начатой стройки. Котлован с приманкой — это, конечно, хорошо, только все же это дело комендатуры. Мы всех не переловим, нам и яму такую не выкопать, даже если экскаватор найдем. Да и стены ямы осядут после первых же хороших дождей. Тут-то они и полезут. Если только периодически проверять улов и как-то их там упокаивать массово, это опять же к военным. Толпу мертвяков пулеметом причесать на уровне голов, А у нас патронов один цинк, да и тот уже начали, как оказалось, там 1080 штук лежало, уже меньше. Так что присыпали покойницу землей, как она была в коконе из тряпок и пакетов. А воз бабочка не вылупится. А мы за доспехом и в спасательный центр, вдруг патронами разжиться удастся. Может, им трупы мутантов доставить для научных исследований? Вряд ли, конечно, тут не сказка про ведьмака, чтоб за страховидов всяческих башляли. Пока пусть валяются в склепе, благо на два же трупы спрос у зомби невелик, а вот стены ломать не стану Бармаглота затащили веревкой, а со слонопотамом обломались, весил он килограммов под 200, не очень такую тушу потаскаешь. Попытка волочить его броненосцам, пропустив веревку через два окна на дальней стене гаража, тоже не удалась. Веревка по шершавой стене идти, как по блоку, не хотела, и тут же лопнула. Плюнули и оставили, где лежит. Если нужен он комендантским, пусть пригоняют грузовик. А не нужен, оттащим подальше в поле, пусть там разлагается. Магазинов рабочей одежды я в городе знал три, и все они были далеко от нас. Решили начать с центра спасения, в бывшем дворе арт-училища. Налегке, без прицепа и нагрузки, броненосец катил весело и непринужденно. Конструкция наша, собранная при помощи болгарки, кувалды и какой-то матери, все испытания выдержала хорошо. И таран покойников возле тюрьмы, и ломание кустов, а теперь вот и растирание бармаглота об автобус. Автобусу досталось больше, борт его изрядно вмялся внутрь и задрался окровавленными стыками. У метаморфов кровь, хотя и не текла из ран, имела почти нормальный красный цвет и, видимо, какую-то роль в функционировании некроорганизма сохраняла. Остается надеяться, что свойство заражать смертью живых она действительно теряет через полчаса или раньше. Трогать ни автобус, ни бронепояс поджерико все равно не хотелось. Домой поедем, надо будет керхер прихватить, благо есть специализированный магазинчик по дороге. ничего в боевой машине дохлятиной вонять. Периметр Артухи со стороны проспекта снаружи прикрывали два БТР, а на заборе работа кипела вовсю. Десятка-два народу в разномастной одежде, кто в куртке, кто в военном бушлате, видимо полученном здесь же, сколачивали из досок высокие щиты по обе стороны решетчатого забора. Подваривали к декоративной решетке неэстетичные, но надежные и практичные треугольники из арматуры. Чуть дальше автокран уже отгружал между ранее поставленными щитами очередную порцию бетона. К укреплению периметра подошли всерьез. К концу следующей недели тут будет сплошная бетонная стена высотой метров 5 И наверху тоже что-то планируется. Вон арматура как торчит. Такую, пожалуй, ему танк не перескочит. Деревья, отделявшие забор училища от тротуара, уже спилили и сгребли бульдозером на противоположную сторону проспекта, чтобы неоткуда было прыгнуть на забор. О существовании прыгучих мутантов тут уже знают. На всякий случай я попытался вызвать по рации, и действительно мне ответили. Вызывают Центр спасения в училище Дежурный Николаев слушает. Можно к вам подъехать, обменяться информацией? Да, разумеется. Заезжайте оборота машину поставьте на центральной площади. Там будет вывеска, куда идти. Едем. Оружие есть? Конечно. «Скрытое ношение у нас запрещено». Принято. Подкатили к воротам, автоматы на всякий случай спрятали, взяли только ружья, пока не отпиленные под обрезы, но уже приготовленные как запасные на всех. Там уже была закончена отливка стен, кроме уже имевшихся ворот добавились еще одни, перед ними. При нашем приближении они открылись длинными тягами изнутри. За старыми решетчатыми воротами стояла боевая машина с огромной квадратной башней, и четырьмя тонкими стволами, смотрящими в нашу сторону. Шилку поставили, полный оверкилл для любого зомби, а также автомобилей и бронетехники, кроме разве что танков. Ворота закрылись за нами. Появившийся за внутренними воротами курсант придирчиво осмотрел нашу машину, заглянул даже снизу, и только после этого открыл ворота. Махнул рукой «Заезжай». Повернув перед ней скалящимися дулами шилки, я увидел площадку с несколькими машинами. Два армейских УАЗика, лифтованная шнива, с огромными грязевыми колесами две легковушки и уже знакомая шишига с люстрой. «Ага, живы, значит, мужики, но решили здесь выживать, а не с нами на сервисе». «Может, и правильно. Впрочем, поглядим, что тут предлагают, а главное, чего за это хотят». Приемная Центра спасения была организована в одном из учебных классов. Часть столов из него вынесли, а учебные пособия на стенах так и остались. Разнообразные снаряды целиком и в разрезе, схемы срабатывания, диаграммы давления и температур, полузабытая мной механика действия. Кроме нас пятерых в классе было еще трое посетителей. Средних лет мужик с сыном, примерно Сашкиным ровесником. И еще мужик, пожилой и полный, с диабетическим румянцем на оплывшем лице. Товарищи ученых представляли двое. Совсем молодой военный с капитанскими погонами, и когда успел, и женщины немного за сорок с усталыми морщинами вокруг глаз. Все они и гости, и хозяева рассматривали на большом мониторе какую-то фотку. Фотка была, очевидно, сделана мобильником при слабом освещении, и разобрать на ней что-то было сложно. Какая-то улица, лежащий на боку грузовик и торчащий из-под него труп, то ли человек, то ли зомби, толком не разобрать. Увеличивая и уменьшая масштаб, мужик с сыном пытались показать какие-то сливающиеся на нечетком снимке подробности. Видимо, речь шла о мутанте. Капитан заметил нас, махнул рукой. Присоединяйтесь. Мы подошли ближе. Вот, смотрите пока, новый вид мертвяков обнаружили. Бывают обычные зомби. Малоподвижные. Бывают мутанты, которые прыгают. А тут мутант-боксер. Разбивает стекла автомобилей и выдергивает оттуда добычу. Правда, не видно нифига, фотка плохая. Это вчера вечером сделали на Марата, возле Пош-депо. А за ночь его уже мертвяки обглодали. Ни черта не понять, кости и кости. У нас немного похожий есть, только не боксер, а штангист. Решетки оконные отрывал и в дома лазил. Фотография? «Ну да, штук пять, и труп тоже пока цел. Полчаса назад на нем трех зомби отстреляли. Больше нет пока». «Где это?» — вмешалась в разговор женщина. «Нам очень нужен целый труп метаморфа». «Это в Басово. У вас грузовик найдется?» «Лучше бы с краном. Там туша здоровенная». «Сережа?» — молодой капитан чуть заметно поморщился. Видимо, такое обращение ему казалось не солидным. «Найдем мы кран?» «Сегодня вряд ли». Если только у связистов просить, но они не дадут, они сегодня на свободе кабель снимают. Тогда, может быть, просто посмотреть съездим? Может, вы нас подвезете? Бензин мы даем. Подвезти, в принципе, можем. У нас откидные места в машине свободны. Но нам бы тоже хотелось узнать, что вам обо всей этой чертовщине известно. Вот на столе брошюрки лежат. Потоньше кратенький ликбез и потолще. Отчет ИЦА. По состоянию на вчерашний день. «Берите, почитайте. У вас ведь связь есть? Мне сказали, что по рации запрашивали проезд». «Есть только ЛПДшка. От нас досюда не достанет». «А вы откуда? Из Басова?» – вклинился капитан. «Да. Там сейчас на телевышке антенны ставят. На все распространенные частоты. Завтра запускаем для ЛПДш. На четвертом канале можно будет с нами связаться». «Ага, это хорошо. А телефоны, как думаете, долго проработают?» С мобильными сложно, у них все основные системы в Москве, там все вырубилось. Пытаемся наладить хотя бы в пределах города, но очень мало знающих людей осталось. Пока не получается что-то у них. А проводные? Несколько дней назад работала, правда, с басовского выноса на 42-ю, там же прямой канал. Связист? Оживился Кэп. Нет, компьютерщик. Вот только мобилизации мне для полноты счастья не доставала Ничего, брякнул, самый умный, что ли. «А про прямой канал откуда сведения?» «Работал со связистами, интернет там подключали, они свою работу, я свою», – вывернулся я. «На самом-то деле, я там един в двух лицах был, и по связи тоже, но об этом вряд ли кто знает, а компьютерщик – не самый ценный кадр сейчас». «А, жалко, связисты нам очень нужны, особенно кто знает местные сети». «Ну, это совсем не про меня, я последние годы в Москве жил». «Ладно». Так что, поедем мутанта обмерять? Ну, можно, в принципе. А чего-нибудь повесомее брошюр тут можно получить? Иринка, заметив, что я уже готов отступить при своих, лишь бы больше не попросили, решила взять дело в свои руки. А что надо? Продуктов мало, пока не выдаем. Голодных только кормим, без выноса. Продукты есть, нам патронов. Так у вас гладкоствол, к нему нет. А к автомату? 5,45? Иринка поглядела на меня. «Те патроны?» «Да, с зомби-мутанта окурок сняли», — признался я. «Этого добра хватает. Хоть ящик. А для карабина?» «СКС? Он с вооружения снят давно. Здесь нет, только на пунктах выдачи. Грузовики сразу со складов туда отправили. И СКСы, и АК-47, даже ППШ есть. А сам ППШ можно получить?» «С патронами». «Можно. На пункте выдачи». Вам и так просто дадут. Четыре штуки. Барышни, это насупившиеся Сашки, уж извините, рановато пока. Все старье со складов приказано раздавать для самообороны населения. А от нас ящик пятерки. Пойдет такое? И дальше, если что стоящее попадется, связывайтесь. Идет. Я ожидал, что поедут капитан и женщина, но оказалось, что у капитана какие-то другие планы. И вторым пассажирам нам дали немолодого прапорщика восточной внешности. Он уважительно оглядел броневик, молча влез на заднее откидное кресло и поставил в межночищенных берцев квадратный приклад РПК. Женщина, Татьяна Васильевна, оказалась хирургом. Ну, в общем, логично, не музыкант уже анатомией заниматься. Прапорщик, Паков, как ни странно, инструктор по рукопашному бою. «Для лучшего понимания боевых возможностей существ, не пользующихся оружием», как он отрекомендовался. «Пока ехали, я рассказал, как мы встретились со слонопотамом, и как нам в сущности повезло, подловили тварь, не ожидавшую нападения за работой. Про второго мутанта пока рассказывать подождем. Может, получится завтра его на что-нибудь полезное поменять. Клану хватило сообразительности тоже не напоминать об этом». На трупе опять обнаружился беспокойник, на сей раз изрядно обглоданный зомби, бывший когда-то ребенком школьного возраста. Я проехал мимо, обглодыш даже не отреагировал, вгрызаясь в жесткую шкуру слонопотама. Остановились в десяти метрах, и Паков снял его в одно движение, вроде только что его РПК лежал в руках, короткий поворот, выстрел и вновь РПК в руках с опущенным стволом. А дважды труп уже катится с обздувшегося бока слонопотама. Мастер! Татьяна Васильевна бестрепетно взялась за мутанта, надев только хозяйственные перчатки. Они прочнее, чем хирургические, а пациенту уже все равно, пояснила она. Она быстро обмерила тушу, руки, ноги, ширину раскрытия зубов, потом разложила свой чемоданчик, вынула оттуда здоровенный скальпель, штангенциркуль, шуруповерт со сверлом и приступила к детальному осмотру черепа твари, попутно комментируя свои действия. Прямо хоть в телекамеру ставь и на «Дискавери» отправляй. Как там у них, доктор Джи? Тем более, что и внешне немного похоже. Только американка рыжая, а наша посветлее. Паков походил рядом, осмотрел когти, зубы, проверил решетку на окне, попробовал сам отогнуть один пруд. Пруд немного пружинил, но сгибаться не спешил. Здание осматривали, зачем он туда лез?» Там покойница лежала, самоубийца, пуля в голове. Мы ее днем оттащили машиной подальше, чтобы никого больше не приманило. а на свежатинку, значит. А стреляли откуда? — Вон с того дома, со второго этажа. — Ночью? Неплохо. — Жить захочешь, не так раскорячишься. Ну, — но не скажи, некоторых уже едят, а они все телятся. Зло сплюнул прапорщик. — А вообще повадки твари изучали? Как они добычу ищут? Что предпочитают? Насколько ловкие? Собираем истории выживших. С обычными зомби более-менее просто все, а с мутантами не особо. Почему? Выживших мало. Этот еще ничего, трупоед, с такой тушей не поскачешь. Главное, чтобы внезапно не застал. Спать ночью не слишком крепко и пить умеренно. Прыгуны хуже. Обычные прыгуны уже плохо, а матерые, которые многих сожрали, совсем плохо. Но я-то еще отобьюсь без лишней скромности, прищурил полукорейские глаза Паков. А обычный стрелок — вряд ли. Позавчера вот на Первомайской тварь троих убила. И не салаги ведь были, и не на открытом месте. Но того вчера кто-то прибил, повезло. А тут новый монстр — боксер. Слышали уже? Стекла машин выбивает. Как где-то в тепле мертвяк свежатинки нажрался, жди беды. А как лето придет, они же везде будут мутировать. — Ну не так уж и везде, — отозвалась Татьяна. Они влажность высокую любят, и чтобы не слишком жарко. В литейном цехе на ТМЗ. Сдох же мутант. Сам сдох. Не убивали. Слишком быстро процессы в тканях пошли. Быстрее, чем их саморегуляция работает. Протух на ходу, в общем. А потом засох. А насколько быстро он так протухает? При какой температуре? Но это слишком хорошо было бы, если все сразу знать. А разве специально не пробовали повторить условия? Нет. — Странно. Можно ведь наловить зомби, посадить в клетки и смотреть, что будет. — Ну да, можно, наверное. Только не людьми же его откармливать. Можно готовых наловить, мышеловок наделать, больших. Или на крысах. Не знаю. Вы же для чего-то данные собираете. Не просто для любопытства. Как-то надо планировать дальнейшую жизнь. — А ведь эта мысль, — протянула Татьяна Васильевна. — Надо доложить медслужбе, а то и сразу коменданту. Может действительно эксперимент поставить на выживаемость зомби? Перестрелять-то их всех не получается. Надо другие способы борьбы придумывать».